на мировые обочине Прежде чем перейти к анализу экономического состояния страны и её кризисным проблемам, необходимо сделать одно крайне важное пояснение о месте Советского Союза в мировой экономике на период 1985 года. Если проследить за историей развития человечества, А в периоды, когда племенные народы стали создавать государства до наших дней, то можно отметить череду этапов развития человечества на пути к своему благополучию, прогрессу и могуществу. Сегодня мощь любого государства определяется отнюдь не только военной силой, а общим экономическим потенциалом, состоящим из целого ряда факторов, среди которых всегда есть главный, доминирующий фактор, определяющий зависимость от него всех остальных. Так вот, если отбросить эпоху доисторического прошлого, то на первом и самом длительном этапе развития человечества, когда уже существовали государства, примерно до 10 века нашей эры, Потенциал государств основывался на принципе самовыживания. Когда государство любыми мерами, а в большей степени военными, могло обеспечить своё население всем необходимым для элементарного выживания и последующего воспроизводства. На втором этапе, с 11 по 18 век, Магощество государства же определялось его самодостаточностью, то есть когда государство без захватнических войн, за счёт своих ремёсел, земледелия, фабричного производства, торговли и финансов могло обеспечить своему народу определённое благополучие. Ведение же захватнических войн вело только к ещё большему обогащению в первую очередь властей мущих. Третьим этапом стал период с 18-го до начала 20-го века, до кануна Первой мировой войны. Теперь главным фактором в экономическом потенциале становится валовое производство. Этот двухвековой период становится сырьевой эпохой, когда могущество стран определялось количеством добытых нефтью, угля, руд, выплавляемой стали и меди, выращенного зерна и хлопка. Именно эта эпоха дала мощнейший импульс для промышленного развития человечества. Те ведущие страны, которые не имели сырья на своей земле, вели колониальные войны и добывали сырьё на завоёванных территориях. Четвёртым этапом стал период с 1910 по 45 годы, то есть по конец Второй мировой войны. Когда экономическим потенциалом ведущих стран становится фактор машинно-товарного производства, то есть экономическое могущество государств стало определяться количеством произведённых станков и машин, кораблей и самолётов, тракторов и приёмников часов и велосипедов, обуви и одежды и т. д. на 1000 жителей. На скоротечность этого этапа большое влияние оказали мировые войны пятым этапом стал период с 45 по 75 годы, когда технический уровень и наука ёмкость производства становятся основой экономического потенциала ведущих стран мира. Теперь перед развитой страной стоит вопрос не о том, чтобы выплавить как можно больше стали или сделать больше машин, а создать такие технологии, при которых на единицу производимой продукции можно будет израсходовать меньше металла и других материалов, энергоресурсов, трудовых затрат и пр., но при этом получить товары с лучшими техническими и функциональными характеристиками. Шестой этап охватил период с 1975 по 2000 годы. В этот период главным фактором экономического потенциала ведущих стран мира становится уровень компьютеризации производства биоинженерных и информационно-космических технологий, когда не только физический, но и умственный труд стал заменяться техникой, приборами и аппаратурой нового поколения. Когда биоинженерные технологии сделали мощнейший рывок в области создания новых продуктов, лекарств, выращивания эмбрионов из пробирки, клонирования человека, продления биологически активной жизни человека и т.д. С начала 21 века ведущая десятка передовых стран мира начинает вхождение в седьмой этап трансформации ведущего фактора в экономическом потенциале. Им станет интеллектуальный уровень населения. То есть на повестку дня выходит абсолютно новый критерий, который не пощупать, как раньше руками, который резко отличается от материализованного фактора экономической мощи государств второго тысячелетия. Теперь Экономическая мощь государств станет определяться отношением числа населения, обладающего умением управлять производственными процессами при помощи компьютерных технологий, роботов, манипуляторов, автоматических систем и различной аппаратуры к общей численности населения государства. Возможно, этот этап станет претичи этапу Когда промышленность и сфера услуг захлестнёт волна робототехники, вытесняющая людей. Весь этот небольшой и очень сжатый экскурс был необходим для того, чтобы те, кто не очень сведущ в этих вопросах, могли легче определиться с нашим положением в мире. Рассматривая 85-й год как рубеж, с которого Горбачёв начал правление в нашей стране, нужно расставить некоторые акценты, без которых изложение ситуации не будет честным и объективным. Горбачёв принял в начале 85-го года страну в тяжелейшем положении, суть которого понимала на тот момент от силы 2-3 тысячи человек в стране. Высшие круги партии и правительства, его основные финансовые и планирующие органы, Академия наук с её ведущими структурами, КГБ и, естественно, верхушка сионистских организаций СССР, которая руководила всей подрывной работой пятой колонны. Второе. По общему экономическому потенциалу мы находились вовсе не на втором месте в мире после США, как нам вещал власть. А были где-то во второй двадцатке развитых стран, и то благодаря высочайшему уровню военно-промышленного комплекса и космической отрасли. Без этих составляющих экономического потенциала мы были бы где-то в четвёртом десятке стран мира. Нужно не забывать, что в 85 году, когда стержнем экономики ведущих стран уже становилась всеобщая компьютеризация, биоинженерные и космические технологии, Мы ещё не могли в полной мере реализовать проблемы, решённые ведущими странами мира ещё до Второй мировой войны обеспечить самодостаточность машинно-товарного производства. Ведь большая часть этой продукции мы закупали у других стран. Более того, мы даже не начали ещё решать проблемы технического уровня и научно-ёмкости производства в целом решённой передовыми странами в период с 45 по 75 годы. Да, ВПК был на высочайшем уровне. По космическим технологиям мы были на первом месте. По военной мощи уступали только США, да и то по отдельным компонентам. По некоторым отраслям, непосредственно связанным с ВПК или космическим направлением, мы занимали ведущие позиции в мире. Но по всему остальному По шестидесяти-семидесятым отраслям народного хозяйства мы были в начале XX века не сумев достигнуть даже рубежей, освоенных ещё царской Россией. Мы продолжали бой с ветряными мельницами, наращивая валовое производство сырьевых ресурсов, как и было запланировано для России мира ой с амосонской закулисой. Сёна палит бюро чётко выполняла директивы мирового сёнамосонства. Ещё в 1884 году в Берлине ведущими странами мира был принят акт Берлинской конференции, по которому устанавливался жёсткий порядок, когда каждая страна обязана была эффективно добывать сырьё у себя и пускать его в оборот. А если не позволяли технические средства, то допускать к эксплуатации другие страны и картели. Так, Россия ещё более 100 лет назад стала предметом совместной эксплуатации международных концернов под контрольных мировому сионизму. Уже тогда России, как сырьевой житницы мира, была отведена особая роль, особая судьба, судьба сырьевой колонии Запада. А чтобы закрепить колониальный статус России, Её нужно было завоевать. Мировые отбросы человечества не скрывали на этот счёт своих планов. Так активный участник европейских революций XX века Вильгельм Марр в своей книге Победа еврейства над христианством, изданной в 1879 году в Берлине, писал: "Я громко провозглашаю без малейшей насмешки торжество иудаизма в мировой истории". В настоящее время между всеми народами Европы одна Россия ещё оказывает сопротивление официальному признанию нашествия иностранцев. Это последний оплот, против которого иудеи сорвали их последнюю траншею. И судя по ходу дел, капитуляция России есть вопрос времени. Дух гибкой интриги иудеев А грузят Россию в такую революцию, подобную которой свет ещё действительно никогда не видел. Третье. Могло ли быть иначе? Могло, если бы у руля власть в СССР после Сталина стала бы личность, для которой народ и родина были высшей ценностью на земле, как это было у Сталина? Но власть опять перешла в руки потомков тех, кто погрузил Россию после 1917 года в кровавую купель иудейского садизма и варварства. Очень скоро, после смерти Сталина, Советский Союз вернут в русло сырье добывающей страны, а оборонку ВПК власть наращивала только с целью обеспечения безопасности своей власти. Ведь на предприятиях ВПК Без всяких репрессий и прочих правовых отклонений царил порядок, твёрдая дисциплина и высокая производительность труда. Естественно, напрашивается вопрос: почему же власть в вопросах организации труда, его оплаты и дисциплины исповедовала двойные стандарты по отношению к оборонке и ко всему остальному народному хозяйству? Потому что аккупационной народной власти не зачем было создавать из СССР мощную экономическую державу ей не за чем было заботиться о покорённых рабах но тем не менее та власть была в 100 раз умнее нынешних дебилов те хоть дали людям до 1980 года элементарную возможность пусть и беднова но не голодного существования наши же недоумки ещё не понимают что они сделали на свою голову под частую ограбив народ и заставив его вымирать тупые и алчные вырожденцы даже не представляют, откуда идёт для них такая катастрофа, что 37 год покажется мечтой. В 1985 году Советский Союз имел уникальный шанс, лет за 15 упорнейшего труда под руководством сильной и умной личности сделать до 2000 года прыжок, преодолев в своём развитии 30-40 лет. Пока ведущая десятка стран мира реализовывала шестой этап, СССР мог преодолеть четвёртый и пятый этапы, то есть совмещённо решить вопросы машино-товарного самообеспечения и технического уровня и научно-ёмкости производства. В 2000 году мы смогли сократить отставание в общем экономическом потенциале от ведущей десятки развитых стран мира с 40-50 до 10-15 лет при этом решить самую важную задачу для нашей страны уйти от статуса сырьевого придатка ведущих индустриальных стран мира. Тогда можно было бы с уверенностью сказать, что к 2015-2020 году наша страна по уровню общего благополучия могла бы сравниться с такими странами, как Италия, Франция, Греция, а к 2030-40 году подойти к уровню жизни в Германии и Австрии. Для этого мы имели неисчерпаемое богатство в наших недрах и золотой интеллектуальный фонд наших научных и инженерных кадров. Для совершения такого экономического прыжка необходимо было два важнейших условия. Сильная личность, лидер и мощный внутренний импульс, который мог бы вдохновить народ, как после войны, на трудовые свершения во имя будущего своих детей. К сожалению, фигуры, хотя бы туманно напоминающие Сталина, у нас в стране после 1953 года не было. Все лидеры страны постсталинского периода по своим деловым и волевым качествам, по стратегическому мышлению, по самоотрешенности во имя Родины, по знанию жизни простого народа, по организаторским способностям и твердости воли и духа не стоили даже его ногтя. Все на масонский информационно-пропагандистский бред о Сталине. Пусть повторяют полудуркие враги нашей Родины, которые отрабатывают свои иудины-серебряники. Будущее поколение не станет слепо верить тому, что навязывается народу вопреки правде и истине. Благо, молодёжь всегда во все времена была пытливой. Она сумеет разобраться, где правда, а где подлая ложь. И во имя чего? Второе условие поднятие морального духа. Обеспечилось уже самим приходом сравнительно молодого руководителя на фоне умирающих старцев вспомним хотя бы фактор появления молодого Горбачёва. Народ поверил ему, и какой высочайший подъём был у людей в первые годы перестройки, пока не разобрались, что это за гниль. Он убил порыв народа, убил его веру в то, что можно что-то сделать в нашей стране, и в этом его главное преступление. Ведь такие порывы народных масс не купить ни за какие триллионы долларов. Им просто нет цены. И даже если бы Горбачёв не был предателем, он всё равно привёл бы нашу страну к катастрофе, ибо политическим недоумкам не суждено одерживать победы. О быстинном положении дел в стране, безусловно, знала вся верхушка страны, так как жирное КГБ ещё вращались и выдавали необходимую информацию, а знание положения дел требовало не поспешного реформирования не слома конструкций сложившейся системы власти, грозившей похоронить страну под своими обломками, а не медленного наведения элементарного порядка. И только затем путём поэтапного, рассчитанного как минимум на 10 лет, политического и экономического реформирования страны. Без наведения порядка любые реформы, любые начинания будут обречены на провал. Чтобы Остановить хаос и развал экономики Необходимо было Стабилизировать социально-политическую ситуацию в стране Для чего? Принять следующие безотлагательные меры Первое Закрыть границу Резко сократив воежи зарубежных консультантов пятой колонны И выезд наших граждан Естественно, на определенный период до стабилизации обстановки Второе быстро и жёстко провести ряд законов по расширению статей, подводящих под смертную казнь, пожизненное заключение, а также увеличить сроки отсидки до 30 лет за вредительство, саботаж, подрывную работу против государства, хищение государственно-общенародной собственности в особо крупных размерах, независимо от занимаемого положения и возраста, как это сделал в своё время Хрущёв. Третье вести на производстве же строжайшую дисциплину и порядок с применением мер от увольнения по статье без права приёма на работу в течение определённого срока вплоть до уголовного и прочих наказаний. Четвёртое. Срочно разработать с сроком на 10-15 лет программу административной и экономической борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, запустив её в жизнь и назначив персонально отвечающих за её реализацию своей свободы и благополучием чиновников из высшей власти. Пятое арестовать лидеров и функционеров пятой колонны из числа сионимосонских подпольных организаций, а также еврейских ортодоксальных организаций, опотавших Советский Союз и мощно подпитывавших сионистское и масонское подполье. После эскарадичных судов посадить их на пожизненное заключение, а упомянутые организации запретить как подрывные против государства и народа. 6. С помощью наиболее здоровой части КГБ и армии жёстко прошерстить органы МВД, разложенные щёлковской комарилей, и укрепить их новыми кадрами из армейской молодёжи и курсантов учебных заведений КГБ. Создать мобильные и социальные части и структур прокуратуры КГБ, МВД и армии для беспощадной борьбы с хищениями по всей территории СССР. Седьмое. Немедленно начать беспощадную борьбу с хищениями на высоком номенклатурном уровне и взяточничеством. Для чего сначала арестовать 100-150 воров и коррупционеров из высших эшелонов власти и казнить их, как это делают в Китае. Только такая мера могла вдохнуть в народ доверие к новым лидерам страны. Второй комплекс мер заключался в стабилизации положения в народном хозяйстве и финансах государства, для чего было необходимо: первое ввести в системе министерств по тей сообщения чрезвычайное положение с элементами военной диктатуры. Второе Установить жесточайший контроль и учет за производством продовольствия и всех видов товарной продукции, их хранением, транспортировкой и реализацией. Третье. Стабилизировать финансовую систему государства, для чего задействовать госрезерв товарно-материальные ценности, хранящихся на складах разного уровня всех ведомств по много лет сократить на 30-40% в 18 млн аппарат управления страной, разработать длительную на 10-15 лет программу ресурсоснабжения и начать её реализацию. 4. Разработать и начать реализацию долговременной программы развития отрасли народного хозяйства, производящих товары народного потребления. Для этого нужно было не разрушать предприятие ВПК, а начать конверсию так, как это уже было написано в этой книге. Пятое разработать как минимум на 15 лет долгосрочную программу механизации ручного труда. Шестое надо было взяться за серьёзную подготовку нового поколения рабочих кадров, инженеров и учёных с новым мышлением о трудовой морали, а качестве своего труда об ответственности и гордости за производимую продукцию и свои разработки. Все эти меры государства необходимо было обеспечить тотальной радио, теле и газетно-журнальной пропагандой. Нет никаких сомнений, что за пять лет можно было решить пока только эти неотложные задачи для того, чтобы с 1991 года лет за десять, а может больше, реформировать политическую систему и экономическую модель государства без решения вышеперечисленных первоочевидных мер, а главное, нейтрализации пятой колонны, никакие реформы в нашей стране не могли завершиться с положительным результатом. А каких реформах болтали демогоги, когда страна неслась подталкиваемая врагами в пропасть? Надо сначала было остановить падение, создать устойчивое положение, а уж затем, всё тщательно продумыв и взвесив, реформировать политическую и экономическую систему государства. Завершая этот маленький раздел, хочу ещё раз напомнить, что за 5 лет с 1986 по 90 надо было остановить падение в пропасть и восстановить экономическое равновесие. За эти 5 лет можно было тщательно подготовиться к реформам и начать их в 1991 году с небольшого продажи коллективам бытовой сферы обслуживания: прачечных, всякого рода ремонтных мастерских, парикмахерских, бань и так далее. Ещё раз хочу повторить: продавать объекты сферы обслуживания только их коллективам, а не теневой мафии или властным коррупционерам. И всё это под жёстким контролем правительства. От этого последовать к открытию частных кафе и столовых, овощных и продовольственных магазинов, постепенно переходя к приватизации малых и средних предприятий, которые работают плохо, убыточно, дав возможность проявиться здесь частной инициативе. Но такой путь цивилизованного вхождения в новую экономическую систему мог обеспечить только такой человек, как Сталин. А наша кремлёвская серость способна только на грабёж собственного народа.